Глава 7. 1979 год. Четвертый летчик. Прошло три дня, как его обнаружили. Сашу нашли в бессознательном состоянии, и только вчера он окончательно пришел в себя после испытанного им шока. Когда Семен с губой услышали далекий выстрел в оставленных ими скалах, то они незамедлительно повернули назад, хотя и отошли уже на порядочное расстояние. Уговор был таков, если стреляют, значит что-то произошло. К вечеру они уже поднимались по уступам, где недавно прятались от наводнения, продолжая кричать и вызывать профессора с их молодым товарищем. Все было напрасно. В ответ раздавались только звуки потревоженных птиц, до да шум стекавшего водопада, к которому, по их предположениям, ходила умываться Люда. К нему они вскоре и подошли с удивлением заметив в рельефе скал новые образования разломов, которых раньше они не помнили. Он лежал среди наваленных валунов, прислонившись затылком к острому обрубку скалы, не подавая никаких особых признаков жизни. Семен бросился к обмякшему телу и принялся делать искусственное дыхание, хотя Саша и дышал, просто был без сознания». Вдвоем они подняли его и осторожно переложили на кусок брезента, укрыв оставшимся одеялом. Саша на миг открыл глаза, и Семён срочно влил ему в рот несколько капель спирта. Проглотив целебную, в данном случае, жидкость, Саша, закашлявшись, тихо пролепетал. «Дядя Вася! Гейзер! Третий летчик Там!» Он вытянул безвольную руку в направлении водопада. Рука бессильно упала, и он вновь погрузился в небытие. Весь вечер Семен не отходил от друга, меняя компрессы и вливая в рот по капельке спирта. Саша несколько раз на короткие мгновения приходил в себя и снова погружался в беспамятство. Семен всерьез начал беспокоиться, как бы у его друга не случилось обширное сотрясение мозга. То, что он ударился затылком о выступ скалы, было ясно с самого начала. Рана кровоточила, однако Семен сумел остановить кровь, сделав ему временную перевязку. При каждом прояснении сознания Саша неизменно повторял сбивчивые слова. «Червоточина. Третий летчик, Гейзер. Дядя Вася». И всхлипнув, проваливался в очередную темноту ушедшего сознания. В бреду он плакал. «Людочка, дядя Вася погиб, упал в трещину». К концу вечера из обрывков фраз Семен уже примерно представлял ужасную картину случившегося. А выглядела она, скажем прямо, весьма и весьма трагически. Люда исчезла, и профессор с Сашей ее не нашли. Сегодня утром Саша уже окончательно оклемался от удара головой И Семен напоил его наваристым бульоном из кролика, попавшего в капкан губы. Теперь речь Саши была не такой сумбурной, и утром за завтраком он рассказал все от начала до конца. Все, что помнил, подтвердив тем самым уже сложившуюся в голове Семена общую картину трагедии. Теперь ты у нас, старший Сема. Дядя Вася не вернется. Семен вздохнул, бросив в костер сук дерева. Губа сидел тут же, латая дыру в спальном мешке. Разговаривали тихо, в полголоса, стараясь сдерживать накопившиеся за все это время эмоции. Да, согласился Семен и снова вздохнул. Теперь снова я черт бы его взял, этого хозяина озера! Наступила пауза. Саша сидел, смотрел на огонь, Семен мерил шагами круги вокруг костра. Губа что-то пробормотал, и именно в этот момент они услышали далекий, зовущий из лесу крик. «Стоп!» – шикнул Семен. «Полнейшая тишина! Кто-то кричит у берега!» Крик повторился, и Саша, сметая все на своем пути, прямо через костер, ринулся вниз по камням, едва не опалив одежду кричала Люда. Ее голос он узнал бы из тысячи, да что там из тысячи, из миллионов на планете. — Саша! — неслось эхом со стороны берега, где только что в небеса взмывал водяной тромб гигантских размеров. — Сёма! Мальчики, где вы? Саша уже несся среди кустов, приближаясь к стене леса, в то время как Семён поднял винтовку и дважды пальнул в воздух. В данном случае патронов было не жалко. «Оставайтесь с вещами!» Радостно обернулся он к губе. «Девочка наша нашлась!» «Я уже понял», – буркнул тот, не проявляя абсолютно никаких эмоций. «Опять эта чертова баба! Как неплохо было втроем в мужской компании, пусть и с недругами. Теперь снова нянька с ней, как с куклой». Весь путь задерживать будет. «Вскипятите воду!» – крикнул Семен на ходу, уже спускаясь вниз и не замечая досады фотографа. «Немедленно!» Губа нехотя принялся хлопотать у костра, поглядывая вниз, как Саша скрылся в лесу, а вслед за ним и их новый начальник, чтобы, мать их всех, черви пожрали, особенно его, этого Семена. С сосунком и с девкой он как-нибудь позже управится без проблем. «Хотя, стоп, рано еще. Пусть сначала этот новоявленный начальник экспедиции выведет их к границе купола. Черви подождут». Через несколько минут он увидел внизу три счастливые фигуры. Вечером они сидели у костра. Радость первой встречи сменилась горечью гибели Василия Михайловича. Люда была отважной девушкой и перенесла трагическое известие стойко, как и подобало приемной дочери профессора. Все ожидали от нее истерики, когда Семен объявил ей страшную новость и неутешительное положение вещей на текущий момент. Но девушка показала свой геройский характер. Люда рассказала все, что помнила. Наступила пауза. Каждый переживал рассказ Люды по-своему. Саша гладил девушку по голове, и мечтательно смотрел на звезды, представляя их будущую счастливую семейную жизнь. Семен ворошил палкой угли в костре и задумчиво смотрел на огонь, анализируя в уме только что прослушанный рассказ его подруги. Он понимал, что все ждут от него какой-нибудь вразумительной ремарки или более-менее научного объяснения происшедшему с девушкой. Как думаешь, Сема, тот Ерема, что оказался Игорем? был точно тем же, что и у Саши на Курской дуге, и у дяди Васи в штабе маршала Нея. Это он один путешествует из эпоху в эпоху, или его разные ипостаси. «Ты имеешь в виду, что он – это одна общая сущность в виде летчика, а образы в разных временах – это некие телесные оболочки, живущие в своем времени?» «Что-то в этом роде», – неуверенно подтвердила девушка. У Саши в 1943 он был самим собой, у дяди Васи в 1812 уже курьером императора, у меня в 1223 – ратным воином князя Ярослава Всеволодовича. Кто эти летчики на самом деле? Или точнее, кто те люди, живущие каждый в своем времени? Семен надолго задумался. И, подкидывая ветки в костер, отхлебнул кофе, который Люда сварила в честь их встречи. Теперь беречь его не имело смысла. Любимый напиток Василия Михайловича отныне принадлежал всей команде, и они хотели его поскорее выпить, чтобы лишний раз он не напоминал о трагедии. Так и сидели они до самой глубокой ночи от леющего костра. Спать не хотелось. Радость встречи и печаль за профессора перемешивались между собой, а они все говорили и говорили. Однако у Губы были совсем иные планы. Воняло мочой и гнилыми яйцами. Этой ночью Губа спал в кустах, отдельно от остальных членов команды, и обмочился прямо под себя в спальный мешок. Ему снились кошмары. Уйдя вчера вечером с ружьем проверять капканы, он уже знал, что будет делать дальше. В группе он чужой. Ну что ж, тем хуже для них. Вернувшись к костру, он якобы в знак примирения положил у ног Люды тушку дикого зайца из капкана и вызвался дежурить этой ночью. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...чью первым. Никто ничего не заподозрил. Зайца освежевали и оставили на утро, чтобы, позавтракав, тут же выдвинуться в путь. Как говорил Семен, «бежать из этого чертового треугольника без оглядки». Когда все уснули, фотограф, собрав необходимое и захватив патроны, покинул лагерь. Отдаляясь и путая следы, он, тем не менее, знал их дальнейший разработанный маршрут. И был уверен, что не потеряет их след все оставшиеся дни. Он будет продвигаться вслед за ними, по их же собственным следам. Все просто. костер разводить будет днем, подальше от них, чтобы не обнаруживать своего присутствия. А затем догонять их. Благо, с ними баба, и идти быстро они не смогут. Таковы были его планы. Потом он уснул под утро, и ему снились кошмары. От этого, собственно говоря, и обмочился. Проснулся от запаха и мокрого мешка. Даже сейчас, пытаясь вспомнить, он покрывался мурашками, и дрожь пробирала все его тело. Какие-то образы чудовищных монстров. Какие-то сгустки щупалец, проникающие в его сущность. И этот голос. Губа вспомнил его и едва не выронил кружку из рук. Голос казался знакомым, словно он его когда-то уже слышал. Надо полагать, этот голос разговаривал с ним во сне. Нужно вспомнить, о чем именно. Голос в его сознании прошептал. Нет, прошелестел. Я. Сущность. Я есть ты. Я воссоздался из темноты космоса, и подобно птице-ястребу вознесся в твоем сознании. Задай вопрос. Я — это ты. Поговори со мной. Задай вопрос. Задай вопрос. Задай вопрос. Скулы свело судорогой и челюсти пришли в движение сами, независимо от его желания и вопреки его хотению. Повинуясь голосу, губа с натугой разжимая зубы, процедил. «Кто ты?» Звук собственной речи не дошел до его сознания, но со стороны он прозвучал, как страдальческий шепот, доносящийся ночью из-под одеяла. «Я есть ты», снова прозвучало в его голове. Сознание выдало губе на гора информацию. Голос был его собственным, но искаженный какими-то помехами, пробивающимися словно через параболическую антенну радиоустановки. Электромагнитные волны статики пронизывали фразы, однако разобрать их было легко, как будто он сам их и произносил. По большому счету это напоминало диалог самим с собой, только в двух различных ипостасях, раздвоение личности. И один из говоривших находился вне внутреннего сознания, где-то, скорее всего, в ином измерении. Шизофрения в чистом ее виде, если по-научному. «Задай вопрос», — голос, казалось, впитывался в сознание, как вода в губку. И он ему подчинился. «Ты… это я?» Губы шевелились сами собой. Независимо от желания фотографа. Он ничего не чувствовал, только лежал у муравейника и в неге слушал внутри себя свой же диалог. Ближайшие насекомые уже начали путешествовать по его руке. «Я есть ты. Птица разума в полете души твоей. Я ястреб. Идея твоего существования. Мы вместе воплоти». «Как мне тебя называть?» «Называй меня Гроссмейстер!» «Теперь ты и я, мы вместе!» «Я твоя сущность!» «Я ястреб души твоей!» «Задай вопрос!» «Без вопроса я не имею доступа к сущности твоей!» «Задай!» «Задай!» «Задай!» «Хорошо!» Вскричал Губа опять же мысленно, подтянув руку и схватившись за виски. По голове будто били молотом, насекомые на руке бросились в рассыпную, за шиворот, и начали отчаянно кусать все тело. «Ты и есть хозяин Байкала, о котором мы все думали?» «Я гроссмейстер, но и он тоже. Задай вопрос». «Если ты – это я, то я теперь твоя сущность?» Не ты моя, а я твоя, мы вместе. И ты все время отныне будешь со мной, внутри меня? Только во снах, когда ты будешь засыпать, я буду в тебе, как парящий ястреб души, мы будем вместе. Задай вопрос, что ты хочешь от меня? Задай правильный вопрос. Видения начали менять очертания, и голос становился едва слышимым от помех. «Что я должен сделать?» – поправился губа. «Слушать меня. Отныне мы вместе, ты и я. Сущность и идея. Плоть и высший разум. Тело и эфир в пространстве. Я Тапрабан». Теперь и ты сущность Тапрабана. Мы вместе. Задай вопрос. Зачем ты уничтожил Бурятов и профессора, Гроссмейстер? Я играю. Они мне мешали. Задай вопрос. Зачем я тебе нужен? Ты моя оболочка. С помощью тебя мы избавимся от еще одного участника игры. Задаю вопрос. А от кого? Он, казалось, даже не удивился и впервые прислушался более усердно, вытирая рукавом глаз. Он был опустошен, парализован чужой волей, попавшей в его собственный разум. Кокон. Губай сейчас был вместилищем, неким футляром для инородной начинки. Однако подобрался, услышав слова о следующем участнике игры. «Ой, сам. у тебя есть возможность. Я дарую ее тебе. Кого ты хочешь убрать из команды?» «Девку!» С каким-то остервенением тут же выкрикнул фотограф в триумфе. Это был его шанс. «Только девку!» Его мозг отказывался понимать, что сейчас, именно в эту минуту, Он подписывает смертный приговор девушке, которую ненавидел даже больше, чем Семена. Она отказала ему в его потогах овладеть ею. Она оскорбляла и презрительно общалась с ним все время, пока проходила экспедиция. Особист и Нижнеангарский ошибался на ее счет, что она отдастся губе при первом же его порыве. Крепкая оказалась стерва, недоступная. Так пусть умрет первый из строицы. Губа решился: Что я должен делать? Убить. Завтра, пробраться ночью в лагерь и задушить. А что будет со мной? После короткого мига восторга, все же спросил Губа. Меня ты тоже в конце концов убьешь, когда наиграешься. Ты будешь жить. Ты мне нужен. Я внутри тебя. Ты и я. Мы вместе. Мне нужно их догнать. Они построили плот и двигаются впереди меня по воде, обгоняя почти на день. Как я их настигну? Последовала секундная пауза. Затем голос отчетливо произнес в мозгу. Мы настигнем их вместе. Ты и я. Помехи заглушили сознание. И сквозь статику Губа услышал «Я Зортри, я Тапрабан, следуй за мной». И подобно безвольному манекену Губа сделал шаг. Еще несколько минут назад фотограф находился за 40 километров от их лагеря, отделенный от путешественников в гладью озера и непроходимым пологом леса. Но потом, следуя указаниям внутреннего голоса, он закрыл глаза, глубоко вдохнул воздух и провалился в пустоту. Его понесло сквозь пространство. Его самого или его сущность неважно. Главное, что это было мгновенно и безболезненно. Бац. Щелчок. Это и ты на месте. Придя несколько минут назад в себя и увидев, что находится совсем в иной местности, Он не особенно удивился, предполагая подобный исход погони еще заранее, тогда, когда голос внутри пообещал помочь. Гроссмейстер обладал, надо полагать, поистине неограниченным запасом перемещения в любом пространстве. не только пальцем. Или что-то в этом роде. «Где я?» Губа общался теперь со своим хозяином почти на равных. «Возле лагеря своих друзей». «Задай вопрос». Голос, как всегда, отдавал шелестам листвы и был едва различим сквозь пробивающиеся извне электромагнитные помехи. «Как я преодолел это расстояние? Ведь до них было едва ли не полсотни километров продвижения на плоту». 41 один километр четыреста восемь метров. Двадцать сантиметра до костра, если быть точным», прошелестел голос. Задай вопрос. «Каким образом ты меня сюда перенес? Телепортация?» «Я ястреб в душе твоей. Я взял тебя с собой». Задай правильный вопрос. «Я должен убить эту сопливую девку». «Да, если тебе это интересно». Еще как. Что я должен делать?» «Мы вместе». Ты и я. Ты моя сущность. Я играю. И она лишняя теперь фигура. Я делаю следующий ход. Я Тапрабан. А конкретнее, не выдержал губа столь возвышенной патетики. Дождись ее дежурства под утро. Она будет дежурить последней. А, понял. Восхищенно улыбнулся сам себе. Будущий убийца, я ее задушу. Ты та прабан, как и я. Фотограф в предвкушении облизнул, пересохшие от возбуждения губы. Сейчас он стоял и смотрел на не очень-то далёкий от него костер. Повинуясь голосу, он приблизился на пару десятков метров, стараясь не шуметь, и осторожно выбрал позицию для будущего нападения. Скорее всего, девка, сменив напарника, усядется на этом же месте, и когда тот, уставший, и снова заснет, он, фотограф, начнет действовать. Так учил его гроссмейстер, легко представить, в сколь приятном расположении духа он сейчас находился. Так и произошло. Спустя час или около того, юнец наклонился к подруге и осторожно разбудил ее. Губа видел, как он перед этим уже клевал носом и не мог бороться с сонливой усталостью, накопившейся за последние дни. Прождав еще минут 20 и видя, что в лагере по-прежнему тихо, Губа начал действовать. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи ⁇ самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Девушка не успела ничего осознать. Боль, как известно, это совсем другое измерение, где не действуют знакомые человеку законы. Ей внезапно стало неизмеримо больно. Инстинктивно дернувшись, она вдруг почувствовала резкий, соднящий спазм в области шеи, лишивший ее возможности вдохнуть всей грудью живительный воздух или крикнуть в ужасном отчаянии. Губа ладонью зажал девушке рот, а потом другой рукой стиснул горло под самым подбородком, пережимая сонную артерию и перекрывая путь крови к головному мозгу. Так бывает, когда задыхаешься под водой, но тут были жестокие руки. Люда отчаянно вырывалась, но пальцы у губы были настолько сильные, что он без труда давил ими грецкие орехи. Что уж говорить о нежных позвонках какой-то девицы. И все это происходило в зловещей тишине. Ни вздоха, ни малейшего отрезка подвернувшихся под конвульсивно дергавшиеся ноги веток. Минута делов и готова. Слезы вдруг проступили у нее на глазах. В голове, как это всегда бывает перед смертью, вдруг неуместно за секунды пронеслись последние события ее короткой жизни. Смерть мужа на космодроме Байконур, экспедиция, Тринадцатый век с Устиньей и старухой. Возвращение, гибель дяди Васи и… Саша. Беззаветная, всепоглощающая любовь к этому чистому, доброму, почти еще юноше. Ох, как она его любила. Как мечтала завести с ним детей, мальчика и девочку. Как мечтали они вместе поселиться на берегу Черного моря в домике профессора. Но теперь все. Теперь конец. Вечность в царстве тьмы, готовая поглотить ее навсегда. Молюсь за тебя, Сашенька. Прощай, любимый. Она задохнулась, дернулась последний раз и лишь протянула руку по направлению к любимому, будто прощаясь с ним. Тусклый, уже умирающий взгляд переместился к спальному мешку Саши, замер на нем. И уже в небытие губы ее как бы прошептали «Люблю тебя». Мольба была в этих красивых и любящих глазах, не сбывшаяся надежда, оборвавшаяся счастливая жизнь и не свершившееся рождение ребенка, и их с Сашей ребенка, а еще любовь на краю пропасти, любовь в двух шагах от смерти. Взгляд послал последний поцелуй. И девушка умерла. Небо взирало на нее с тем же равнодушием, с каким сама Люда смотрела в него своими пустыми, мертвыми глазами. Последняя слеза скатилась к воротнику куртки, блеснула на миг и застыла навсегда. Только тут фотограф обратил внимание на едва ощутимый вибрирующий воздух вокруг себя словно в досягаемости его ощущений начали носиться в пространстве волны электрических разрядов. Над берегом озера с земли начали подниматься какие-то испарения и необычайное свечение, похожее на всполохи северного сияния у него в Сибири. Люминесценция, переливаясь всеми цветами радуги, обволокла прибрежную территорию и Губа, повинуясь внезапному необъяснимому порыву, оставив труп, двинулся, как сам Намбула, этому зовущему свету. В и водяного сияния обволокли его тело подобно шелковой паутине и, теряя контроль, а вместе с ним и ощущение реальности, безумец, расставив руки и задрав голову с открытым в блаженственном крике ртом, бросился в пелену светящегося тумана. Там его и поглотила очередная червоточина, закружив в круговороте временного портала. Ружье висело у него через плечо, десяток прихваченных с собой патронов находились в кармане, одет он был в куртку-ветровку, брезентовые брюки и обут был в те же армейские ботинки на шнуровке. С тем и отправился в неизвестность, покоряя пространство и зигзаги времени. Тело вместе с одеждой дематериализовалось и со скоростью выше световой в миллионную долю секунды испарилось, унесясь в бесконечность. Как физическая величина, Николай Губа, фотограф и убийца Люде, перестал существовать в этом мире, а вместе с ним и его внутренний гасмейстер. Ударная волна прошла над поляной, разметав костер и подбросив вверх спальные мешки. Откуда-то сверху из сереющего предрассветного неба, ломая ветки блестящих деревьев на пустой девушкин спальный мешок свалился закрученный огромный бивень мамонта и чуть поодаль древнее копье с заостренным кремниевым наконечником. Расшвыряв все вокруг, смерч унесся к берегу озера, закрутив внутри себя люминисцирующее сияние, затем, издав хлопок, скрылся в глубине, образовав некое подобие мыльного пузыря. Оба друга... Ошеломленные коллапсом разбушевавшейся природы, вскочили на ноги и уставились на предметы палеолита, упавшие, что называется, с небес. Первым их вопросом с был «Где Люда?». Тело девушки они нашли спустя несколько минут. Не имеет смысла описывать душевное состояние Саши. Оно было подобно своей собственной смерти, граничащей с безумием. Не шевелясь, он пролежал возле трупа весь день до темноты. Уже солнце закатилось, быстро наступала байкальская ночь. От прогретой за день почвы шел сухой пар. Зажглись особенные величины и яркости звёзды Млечного Пути. На горизонте поверх лесного массива разлилось зарево причудливых огней, очередных всполохов магнитных бурь. А он все лежал. Лежал на ее опустевшем теперь спальном мешке и, очевидно, пытался определить свое место во Вселенной. Не то в аду, не то еще на белом свете. Семён сквозь пелену слез посмотрел на своего притихшего друга, свернувшегося калачиком рядом с телом убитой. Тихо вздохнул и подкинул в костер несколько веток. Весь день он только и делал, что ходил обескураженный кругами вокруг поляны и тихо, ненастойчиво подсовывал миску с горячим бульоном Ближе к Саше. Тот не шевелился и тихо плакал. Следов отступления Семен не заметил. Было ощущение, что убийца провалился сквозь землю или внезапно улетел в небеса. Метрах в ста от поляны Семен обнаружил рюкзак, спальный мешок губы и кое-какие его вещи. Ни ружья, ни его самого. Это было чертовски похоже на симптомы появления прошлых червоточин при которых они затем обязательно обнаруживали одинаковых мертвых летчиков. Обескураживало еще и то, что во время ударной волны, откуда-то с высоты над деревьями к ним на поляну свалился огромный бивень мамонта, который все еще продолжает валяться в стороне от костра. Семен его пока не осматривал, не до того было. А в том, что это был, несомненно, бивень мамонта, он нисколько не сомневался. Толстый, просто гигантский с характерным завитком к верху окончанию. Таких наглядных признаков у современных слонов попросту не могло быть. Семен хорошо знал эпоху палеолита и конец неогена в целом, чтобы ошибаться. А еще это копьё. Кремниевый, грубо обтесанный наконечник, с явными признаками еще неумелой до конца руки. Что, как ни орудие охоты неандертальцев на того же мамонта. Теперь Семен тщательно осмотрел и то, и другое, еле приподняв край бивня и подвинув в сторону. Настолько тот был тяжёл. Даже старшеклассник бы отличил характерные особенности данных «гостей», появившихся в современном мире ниоткуда. И то, и то, по мнению Семёна, датировалось никак не менее ста тысяч лет назад. Ведь неандертальцы и мамонты как раз в этот промежуток времени и населяли нашу планету. Если это была не червоточина, то тогда, черт подери, что же это было на самом деле. Теперь их двое. Ничего больше не держит их в этой трагической точке проклятого треугольника. Нужно будет. Он потащит Сашу на спине, только бы поскорее покинуть это зловещее место. А к могиле девушки они еще вернутся. Люду придется закопать под деревом установив на холмике самодельный небольшой крест. Другого выхода попросту не было. При первой же возможности, более подготовленные и снаряженные, в составе экспедиции уже на правительственном уровне, они вернутся с Сашей сюда и перезахоронят тело любимой девушки либо в Нижнеангарске, либо в звездном городке близ Байконура, рядом со своим погибшим мужем. Еще есть родной город ее детства — Ленинград. А на другой стороне вулканической скалы, метрах в сорока от пещеры, в кустах, в середине концентрических кругов лежал четвертый летчик — мертвый. В той же самой позе, в той же самой одежде, с тем же самым планшетом. Но они его не видели.